Глава вторая. Поход. Один. Айзек. Ну уж нет! Айзеку осталось преодолеть каких-то двадцать метров до забора, окружавшего кузницу. Как вдруг на его пути встала старая подружка Садина, словно из-под земли выросла. Нет, она не устраивала сцен, не упирала руки в бока и не грозила укоризненно пальчиком. Просто нахмурила лоб, а все остальное сказала глазами. Все прекрасно знали, что эти черные глазища обладают колдовской силой. Айзак остановился, иначе они столкнулись бы лбами. Привет, сказал он лихорадочно подыскивая оправдание. У него чуть не потекли слезы, и не только потому, что запахи озона и древесного дыма выедали глаза. Он неистово любил это место, где рождались всякие интересные вещи. «Нет, милый, сегодня про динамит не выйдет», — заявила Садина голосом не менее твердым, чем железные прутья, остывающие в баках с водой в кузнице. «Через месяц-полтора похолодает, и тогда уж точно у всех будет кишка тонка поплыть на Стоунпойнт. Сегодня или никогда». Ты там еще не был, и ты поплывешь с нами. Она улыбнулась, чтобы смягчить властный тон, но отступать не собиралась. «Я? Стоунпоинт? спросил он. Стоунпоинт или смерть? Выбирай!» Айзек бросил почти испуганный взгляд через ее плечо на кузницу. «Это и вправду ни в какие ворота не лезет!» Свой законный выходной он должен наслаждаться отдыхом, как все нормальные люди. Вот только с водой у него были своеобразные отношения, и остальные ребята наверняка... Он прогнал эту мысль. Кузница превратилась в единственное спасение от трагедии, которая произошла с его близкими, и нужно найти другое. Мне всего лишь хотелось, чтобы ты меня упрашивала. Нашелся, наконец, он. Размечтался, «Размечтался», — притворно хихикнула она. «Мне просто нужен человек, который боится скал еще больше, чем я, чтобы не иметь бледного вида». «Спасибо, что пришла за мной», — неожиданно для самого себя сказал Айзек. «Ну, ты понимаешь, о чем я». «Спасибо». Он ожидал язвительного закатывания глаз, но девушка только сказала. «Давай, чувак. Если ты просидишь целый день в своей кузнице, нам будет не так весело. Во всяком случае, мне». Айзек на миг потерял дар речи и, наконец, вспомнил о том, о чем старался не думать с той самой секунды, как проснулся от клацани. Этот всплеск эмоций не имел ничего общего с Садиной. Ради всего святого, у нее есть подруга, и у них все серьезно. Просто... Доброта девушки напомнила о трагедии, после которой прошло несколько месяцев, о настоящей причине, почему он так отчаянно стремился получить тяжелую работу в кузнице. Грохот, жар, шипение раскаленного металла, тяжелый физический труд до седьмого пота отвлекали от горестных мыслей. «Ты знаешь, что мы все тебя любим», — сказала Садина. «И хотим, чтобы ты сегодня пошел с нами. А все остальное к черту. Мы пойдем и будем делать, что захотим. Веселиться, плакать или смеяться. Но, клянусь стариной фрайпаном, скучно не будет». Айзек кивнул, вновь лишившись дара речи от нахлынувшей благодарности. Садина, видимо, поняла, что словами делу не поможешь, и заключила его в объятия. А потом взяла за руку. улыбнулась и потащила прочь от кузницы, извергающей в небо черный столб дыма. 2. По мере приближения к северной части острова шум океана нарастал. Огромные высокие волны поднимались среди крутых утёсов и с ревом разбивались оскалы, наполняя воздух белыми брызгами. После каждого удара на черных скалах появлялись и тут же пропадали, расстекаясь маленькими лужицами, сотни крошечных водопадов. Эта безумная красота никогда не приедалась, и у Айзека при виде нее сжалось сердце. Мамино любимое место на всем острове, да если уж на то пошло, то и на всем белом свете. Когда они вышли на тропинку, вьющуюся с вершины утеса в разные увлекательные места, навстречу приключениям, он так и держал Садину за руку. Их подруга Триш уже дошла до первого поворота серпантина, однако, когда Садина окликнула ее по имени, развернулась и побежала обратно. Девочки обнялись, поцеловались и обратили внимание на Айзека. Он присоединился к объятиям и почувствовал на щеках девичьи поцелуи. Около минуты все молчали. На тропинке неожиданно возник Доминик, словно из-под земли вынырнул. «И что за оргия? любви обильные вы наши!» — возмутился он. «Мне отвернуться?» Доминик всегда говорил вещи, которые могли бы восстановить людей против него. Но то, как он это делал, смягчало удар. Айзек хотел бы этому научиться. Доминик пользовался всеобщей любовью, несмотря на то, что постоянно всех оскорблял. «А, привет, муденник!» — отозвалась Триш. Она никогда не упускала возможности назвать приятеля ужасным прозвищем. Айзек подумал, что у этого никнейма не больше шансов закрепиться, чем у капитана Спаркса для кузнеца. Что касается Доминика, тот мудро притворился, что не расслышал. Привет, «Приветик, Триш! Привет, Садина! Айзек!» Он кивнул каждому, но когда остановил взгляд на Айзеке, в глазах мелькнула озабоченность. К его чести мелькнула и исчезла. Айзек сейчас меньше всего нуждался в жалости. «Всегда рад тебя видеть», — сказал Айзек, безуспешно пытаясь подыграть товарищу. «А уж как я рад!» — закатил глаза Доминик. «А где байдарки?» — спросила Садина. «Миока вытащила их на дорожку», — ответила Триш. «Я должна была ей помочь, только, надеюсь, она не упала и не сломала себе шею». «Угу», — ответила Садина. Пойдемте. И они пошли. Три. Миока спустила лодки до полпути и выбилась из сил. Пять байдарок были связаны толстым шпагатом, и тропа шла вниз по склону, но в одиночку все равно было непросто. «Вы, ребята, надеялись, что я сделаю все сама?» Это прозвучало как утверждение, а не вопрос. «Естественно», — ответила Триш. «Эх, подождали бы еще минут десять. Век живи, век учись». «А где остальные?» — спросила Миоко. Садина говорила Айзеку, что будет еще Карсон и несколько ребят с западного берега. Всего получалось десять человек, подвое на байдарку. Наверное, уже внизу, ответила Садина, или опаздывают, как обычно. Да какая нафиг разница? Давайте уже спустим лодки, а то стемнеет, пока доплывем. А у меня зуб разболелся, сообщил Доминик. И при чем тут зуб? возмутилась Стриж. И мне надо отлить. Айзаку надоел все это выслушивать, он схватился за шпагат и подтянул. 4. Прошел час. Он постепенно оправился от потрясения. Когда Содина не пустила его в кузницу, Айзака внезапно накрыла мучительная правда о своем бегстве, вместе с воспоминаниями о том, что ему предшествовало. Пока спускали байдарки на воду, готовили к плаванию, шутили и болтали, он пришел в себя. Чувак! обратилась к Доминику Триш, я думала, ты хотел сделать пипи. -пи. Доминик занял переднее место в одной из байдарок и сидел, как послушный ученик в ожидании учителя. Перехотел! Весело ухмыльнулся он. Ты понимаешь, что океан не туалет? «Думаю, рыбам нравится человеческая моча. Она добавляет бульону пикантности». «Ха! А я и забыл о высоком интеллектуальном уровне бесед, которые обычно ведут жители восточного побережья». Это сказал Карсон, прибывший несколькими минутами раньше со своими друзьями с западной части острова. Мускулы у этого гиганта вздувались даже в тех местах, где Айзек не предполагал их существования. Карсон выглядел чуточку непропорционально, как будто слишком накачал некоторую часть своего тела, а затем начал подгонять под них остальные. В день, когда все окажется как нужно, в полной гармонии, его кожа, наверное, взорвется от напряжения, и он умрет, превратившись в кровавое месиво. Нам жутко тебя не хватало, указала Содина на его бицепсы. Когда мы тащили эту хренотень с утеса? «Да, извините. Лэйси схватила живот, пришлось ее дожидаться». Миниатюрная, как дюймовочка, но сильная духом Лейси стукнула Карсена кулаком под дых. «Ты хочешь сказать, я это выдумал?» — со смехом простонал он, потирая место удара. «Нет, только не обязательно об этом всем рассказывать, пустомеля». Компания захихикала. Все знали, что Лэйси принципиально не использует традиционных бранных слов, поскольку считает, что это говорит о необразованности. Зато ее дедушка вел кое-какие записи о тех временах, когда общался с бывшими глейдерами. Туда входил список сленговых слов и выражений, исчезнувших за десятки лет. Лэйси изо всех сил старалась их возродить. Никто понятия не имел, почему это так веселит окружающих. «Ну, больно же, Лэйси!» — сердито сказал Карсон. «Прям в солнечное сплетение!» «В следующий раз буду целиться ниже!» «Ну, конечно!» Триш нетерпеливо хлопнула в ладоши. Она держала на изгибе локтя двухлопастное весло, и ей явно не терпелось отправиться в путь. «Ну давайте, ребята! Жаль прерывать вашу увлекательную беседу о естественных потребностях Доминика и Лэйси. Но как насчет того, чтобы сесть в чертовой лодки и, наконец, поплыть в поинт?» Раздались одобрительные крики и даже аплодисменты. Айзек тоже похлопал. Собралось десять человек, все, кого пригласили. Айзек, Садина, Триш, Доминик и Миоко с Востока. Карсон, Лейси, Борис, Джеки и Чен с запада. Айзек плохо знал ребят с той стороны острова, однако они не вызывали у него отрицательных эмоций. Борис — тихий, задумчивый паренек с короткой стрижкой и огромными ушами. Айзек никогда в жизни не видел такой темной кожи, как у Джеки, и таких густых длинных волос, заплетенных в толстую косу. Чен, задорный, шумный, всегда полон жизни, несмотря на почти болезненную худобу и визуальное отсутствие мышц. С такими не соскучишься. «Ты со мной», — сказала Садина, указывая на байдарку, в которую уже забросила свой рюкзак. «А разве ты не хочешь плыть с Триш? смущенно спросил Айзак, хотя ему ужасно хотелось плыть с Садиной, еще и потому, что она казалась сравнительно надежным мореплавателем. «Издеваешься?» — фыркнула девушка. «Мы убьем друг дружку, если поплывем вместе». Триш пожал плечами, однако спорить не стала. «Ладно, поехали», — сказал Доминик. «Сколько можно тянуть кота за хвост?» Айзек прыгнул в выбранную одиной лодку и сел впереди, потому что рюкзак девушки лежал сзади. Под шорты моментально просочилась вода, Кожу обожгло ледяным холодом, перехватило дыхание. Почему океан не нагревается, хотя на него целый день светит палящее солнце? Айзек зябко поежился. Садина устроилась на сиденье, оттолкнулась и окунула весло в воду. «Не забыл, как грести?» Айзек хотел сказать, что он не полный идиот, но побоялся, что это прозвучит как оправдание. Вместо ответа он мотнул головой и погрузил весло в воду. Следуя заданному и ритму, они вышли в море, опередив остальных. «Я не боюсь воды», — подумал он. «Я не боюсь воды». Пять. Стоунпоинт лежал на самом краю длинного скалистого полуострова, который тянулся от основной части острова на север, а затем дугой изгибался к западу. Айзекс с Одиной и остальные четыре лодки отчалили с западной стороны и теперь переплывали открытую бухту между главным островом и длинным скоплением скал. Хотя расстояние до суши в самой дальней точке составляло максимум 2 километра, у Айзека в крови кипел адреналин. Как будто их вот-вот поглотит необъятный океан, и шансы погибнуть ужасной смертью составляют примерно 10,3%. Да, храбрости ему не занимать. Настоящий глейдер старых времен. «Прямо перед Стоунпойнтом есть маленькая бухточка», — сказала Садина. «Привяжем там байдарки, чтобы не унесло в океан. Оттуда залезем на скалы и проберемся в пещеры». «Круто!» — с преувеличенным спокойствием ответил Айзек, у которого исчезли последние сомнения, что он — самый большой трус во всей компании. «Прыгать со скал? Ему не верилось, что оттуда можно прыгнуть и остаться в живых». И вообще непонятно, что за чудище водятся в этих чертовых пещерах. Летучие мыши, акулы, крокодилы? Он никогда в жизни не чувствовал себя таким идиотом. Вскоре они добрались до бухты, о которой говорила Садина. Вокруг высились остроконечные черные скалы. Байдарки вытащили на невысокий галечный берег и привязали к мощному дереву, которое, судя по его виду, скончалось еще во времена Наполеона. Больше никаких признаков растительности в поле зрения не наблюдалось. «Ладно», — сказала Триш, когда все собрались у входа в пещеру, которого Айзек в жизни не заметил бы. Узкий проход высотой в шесть футов прятался в тени от наклонного выступа над скалой. «План такой. Туннель выведет нас на северную сторону. Если нахлынет волна, не паникуйте, не то напьетесь соленой воды. Просто соберитесь и переждите». Это никому не показалось смешным, тем более Айзеку. Садина не стала рассуждать о том, как можно находиться внутри пещеры, когда в нее прорывается стена воды. «На той стороне», — продолжала Триш, — «Есть парочка классных скал, с которых можно попрыгать, и там много интересных пещер. В некоторых можно плавать. Будет весело, если не струсите». Следующим заговорил Доминик. «А никого не смутит, если я буду купаться голым?» Компания единодушно ответила, что лучше не надо. «Я так и думал», — пробормотал он. А из стало немного жаль парня, которому нравилось делать из себя посмешище. Он честно старался. Благослови его, Господь. «Я пойду первый», — деловито подытожила Триш. «Асадина прикроет тыл, чтобы мы никого не потеряли». Она огляделась и приподняла брови, дожидаясь вопросов. Никто ничего не сказал. Она обернулась, слегка наклонив голову, и нырнула в темноту пещеры. «Увидимся на той стороне!» — крикнула она через плечо, и гулкое эхо ее слов растаяло в скалах. 6. У Айзека от холода зуб на зуб не попадал. Туннель, прорезавший полуостров, не мог быть длиннее сотни метров, но темнота изнуряла. Никто не додумался взять с собой факел, а фонарики существовали только в старом мире. Он понятия не имел, как Триш находит дорогу. Они шли спина в спину, и каждый повторял движение впереди идущего. По правде говоря, когда глаза привыкли к темноте, с обоих концов туннеля просачивалось ровно столько света, чтобы не врезаться лицом в скалу каждые десять секунд. Если б только не вода! Всю дорогу его ботинки были полностью погружены в темную жижу, а часто она доходила до самых шорт. Плеск, издаваемый десятью парами ног, бредущих по узкому ручью, напоминал о капитане Спарксе, погружающем куски раскаленного железа в ведра для охлаждения. Чего бы только не отдал Айзек за тепло огня в кузнице. Он дрожал, как осиновый лист. Не очень-то приятно узнать, что ты слабак, когда дело доходит до настоящих приключений. Просто я не переношу холод и сырость, — думал он. Если бы не эта холодрыга, я бы справился с чем угодно. Он любил ходить пешком и облазил весь огромный остров при ярком свете дня. «Здесь где-то должны быть разлагающиеся трупы», — предположил здоровяк Карсон, который шел через пару человек сзади. Какой-то странный запашок». Айзек принюхался, но не уловил ничего, кроме обычного запаха моря, отдающего тухлой рыбой. «Это не я!» — открестился Доминик. Садина заговорила со своего места в самом конце. «Наверняка за семьдесят с лишним лет тут заблудились, по крайней мере, несколько бедолаг. В эту самую минуту мы, возможно, ступаем по чьим-нибудь костям». «Никогда больше не пойду в поход с восточниками», — сказал кто-то. «Наверное, та девчонка с длинной косой. Джеки», — подумал Айзек. «Не помню, чтобы я тебя приглашала», — отбрила ее Садина. «Ой-ой-ой». Айзек просто радовался, что слышит человеческие голоса, что он не один. Они плелись по туннелю, шлепали по воде, перебрасываясь остротами. Вскоре тьма рассеялась, и показался светлый вход с северной стороны, на фоне которого четко выделялся силуэт Триш. Айзак облегченно вздохнул и начал придумывать предлог, чтобы отсидеться на скалах, когда остальные займутся исследованием других пещер. До него доходили истории о войнах давно прошедших дней, когда солдаты стреляли себе в ногу, чтобы выбраться с передовой. «А может, просто споткнуться?» и вывихнуть лодыжку, или растянуть сухожилие. Добравшись до выхода, Триша остановилась. Остальные толпились сзади, глядя на бескрайние просторы океана. Немного странно, что никто не спешит выбраться на свет Божий. Айзека охватило острое желание растолкать всех и вырваться на свежий воздух. Но внимание стоящих впереди привлекало нечто, чего не мог видеть Тён. Все замерли, никто не проронил ни слова. «Что там такое?» — спросила из-за его спины Садина, и Айзек подпрыгнул от неожиданности. «На что вы так уставились?» Триш наконец вышла из пещеры и молча ступила на широкий выступ скалы, медленно и неуверенно, не отводя взгляда от далекой точки на поверхности моря. Друзья последовали за ней, и Айзек наконец вышел из тесного туннеля, вызывающего клаустрофобию. И увидел то, что и остальные. В нескольких сотнях метров от берега, на поверхности океана, покачивался на волнах, дрейфуя в их сторону, невиданный объект. И все-таки они точно знали, что это такое. Корабль. Настоящий корабль из старого мира. «Большой. Больше любого здания на всем острове. Морское судно». Едва Айзек успел осознать увиденное, как корабль издал самый громкий, самый низкий, самый ужасающий звук, который он когда-либо слышал.